Глава 20. Праздник кровавой луны. Король стал медленно поворачиваться, и Эльдагар позволил ему это сделать. Нет ничего слаще, чем видеть ужас и удивление в глазах жертвы. «Ка-ка-каридин?» – пролепетал Лоренс и чуть не рухнул в обморок. «Нет, это невозможно. Ты не можешь здесь быть». «Неужели я так похож на него?» – холодно спросил Эльдагар. «Кто ты?» «Я его прямой потомок. Я его сын», — с гордостью ответил древний. «Как интересно поворачивается колесо судьбы. Когда-то мой отец убил твоего предка. Он отрезал ему голову, пока тут спал, но не тронул его жену». «Это было ошибкой», — согласился Эльдогар. «Я себе таких глупостей не позволю. Но я должен тебя поблагодарить». «За что?» Не понял король и сделал шаг назад, отодвигаясь от розового клинка в сторону. За то, что мне не придется носиться по всему замку за твоими отпрысками и убивать их всех, ты сэкономил мне уйму времени, мдох. У Каредина не могло быть сына, сказал Лоренс. Физически не могло быть. Почему? удивился Эльдагар. Кто твоя мать, Дарника, великая невидящая? Невозможно, король поморщился. «Слишком разные расы!» «Каридин не вернулся на темную луну. Он умер здесь. Я не знаю, когда и как, но он не мог сойтись с твоей матерью физически. Выходит, что ты самозванец. Может быть, у тебя и доспехи не настоящие. «Хочешь проверить?» Эльдогар был удивлен такой наглости. «Кто сказал тебе, что твой отец сам Каридин?» «Кто?» – не унимался король. «Эбрунг, дракон мировой башни». Это имя прогремело словно гром, и Лоренс побледнел еще сильнее. Его губы стали цвета светлой лазури. «Он еще жив?» «Да. Тогда мне все ясно. Король был очень догадливым. Он послал тебя вернуть яйца, так ведь?» Эльф ничего не ответил. «Хорошо, можешь не отвечать. Я знаю, что оно у тебя. Дальше-то что? Ты получил, что хотел? Или ты все-таки будешь пытаться убить меня?» Голос Лоренца внезапно осмелел, а губы вернули былой цвет. «Почему пытаться? Я убью тебя». «Я пришел сюда именно за этим», – спокойно ответил Эльдогар. «Но я хочу знать, где находятся мои мечи и маска. Артефакты Каридина? Ты, наверное, полный идиот, раз считаешь, что я отвечу тебе на этот...» Договорить да он не успел, потому что Эльдогар мгновенно оказался возле него и схватил за горло поднял на полметра над полом, а потом швырнул через всю комнату. Лоренс ударился головой о тумбочку и схватился за разбитый висок. «Я буду убивать тебя долго и мучительно», — пообещал Эльдагар. «Где вещи моего отца? Говори». «Я все равно не умру, сын Каридина. Ты просто не посмеешь». Король поднялся на ноги и широко улыбнулся, демонстрируя синий язык. «Думаешь, мы не знали о пророчестве?» «Наши магические ордена догадывались, что подобный тебе придет однажды к потомкам королей, дабы свершить свою великую месть. Мы обезопашены. «Чем?» – удивился Эльдогар. «Пустыми словами? Магией? Чем?» «Вот чем!» Король внезапно откинул ворот халата, и Эльдогар увидел странное красное пятно в виде круга с шипами вовнутрь. Оно пульсировало в такт ударом человеческого сердца. «Кровавая магия южан», – догадался эльф. «На меня она не действует. Арден не способна причинить мне вред». «Ты не понимаешь». Король улыбнулся еще шире и вынул из кармана халата очередную склянку с синим порошком. «Я покажу тебе, а потом уже решай, убивать меня или нет». Лоренс подошел к своему столу, и Эльдагар пропустил его. Ему даже стало любопытно, откуда у короля такая уверенность в своей неприкосновенности. «Конечно, его можно было убить сразу». Но Альф очень хотел узнать об артефактах своего отца. Конечно, эту информацию можно было бы узнать и от дракона, но не за бесплатно. А Эльдогар не хотел зависеть от него. Раздался тихий шелест, потому что король нажал на скрытый механизм, и потолок разошелся в стороны. Эльдогар поднял голову и увидел круглую площадку с кристаллом маяком и лестницу, опускающуюся вниз. Пойдем, ты все поймешь сразу, как только увидишь. Король начал быстро подниматься по ступеням, едва лестница коснулась пола. Эльдагар заблокировал дверь в спальню мебелью и поспешил за Лоренцем. Его поражала уверенность этого мужчины. «Жизнь висит на нитке, а он не хочет верить в свою близкую смерть. Воистину, люди – странные создания». Древний поднялся по лестнице и оказался перед кристаллом. Алый блеск камня отражался в довольных глазах короля. Лоренц отошел в сторону. Чтобы Эльдагар смог подойти вплотную к кристаллу, установленному в широкую животу. Сильная магия била из этого камня. Красный луч разрывал небо и уходил вдаль, и все это совершенно беззвучно. Эльдагар подошел поближе и замер, как вкопанный, он не мог поверить собственным глазам. Внутри камня находилось женское тело, свернувшееся калачиком. Эльф сразу заметил длинные уши и темные татуировки, покрывавшие плечи девушки. «Это древняя Дарника, как и он сам. Но что с ней сделали?» Эльдегар молча повернулся к королю, а тот, довольный произведенным эффектом, лишь потирал потные ладони. «Ты хочешь знать, кто это? Почему она там и кто это сотворил?» – рассмеялся он. «Хорошо, я отвечу. Мне несложно. Ее зовут Рантиэль. Она из бронзовых лисиц. Боевое подразделение охотников», – вспомнил эльф. «Верно». «А находится она там, потому что твои друзья, дарнийцы, наслали на нас тень, и наши маги совместно с Арден прекрасно понимали, что клин только клином вышибают. Кровавая магия рогатой матери позволила нам заключать ваши тела в эти камни и исторгать свет, изгоняющий тень. Понимаешь?» Эльдагар не сказал ни слова. Он словно опустил в очередной раз, будто сознание покинуло и так не его тело. «Мы с Рантиль хорошие друзья!» «Мы умеем общаться. Я слышу ее шепот по ночам. Она даже поет иногда. Я ее единственный друг, представляешь?» «Правда, мне кажется, что она плохо на меня влияет», — улыбнулся король. «Она часто убеждает быть меня мягче, подсказывает в некоторых делах. Я думаю, что из-за нее я потерял прежнюю хватку и стал таким спокойным и добрым. Она словно мой ангел. Смешно звучит? Понимаю». «Вы связаны магией крови», – догадался Эльдагар и опустил клинок. «Все верно. Все короли связаны со своими кристаллами. Мы не просто люди на троне. Мы боги, рассеивающие тьму, живущие дольше любого человека в два, а то и в три раза. Если ты убьешь меня, то Эрантиель погибнет, а ее свет иссякнет. Ты обречешь всех жителей моего королевства на немыслимые муки». На лице Эльдагара не шевельнулся ни один мускул. «К тому же, закон звезд запрещает тебе убивать себе подобных, не так ли?» «Вот почему я так уверен, что ты уйдешь ни с чем. Ты проспал тысячу лет, проделал длинный путь ко мне, а что в итоге?» Лоренс расплылся в мерзкой улыбке и насыпал порошок на ладонь. Свендоры тоже не нападают на меня. Они знают эту тайну и будут молчать вечно». «А когда у меня родится сын, а сам я буду лежать на смертном одре, я передам ему эту связь». Так поступил и мой отец, а до того мой дед. Эльдогар молча смотрел на короля, нюхающего порошок прямо с ладони. А затем подошел к кристаллу. Нет, он не знал эту девушку. Возможно, что они виделись тысячу лет назад, здоровались, но все это было уже совсем не важно. Древний не помнил ее. Застывшая фигурка в камне была жива. Каким же умом должна обладать рогатая мать, сумевшая сделать подобное? Эльдогар хотел злиться на нее, но прекрасно понимал, что она, как и Малакар, всего лишь заложники в руках людей. Им ничего не остается делать, кроме как подчиняться. Их магия, силы и воины теперь служат королям. Нужно разорвать эту связь, освободить все подчиненные народы, и тогда люди падут. Рука крепко сжала меч. «Не знаешь, что делать дальше?» Король понимающе покачал головой. Я тебя прекрасно понимаю. Честно, я знал, что ты придешь. Та рыбка все рассказала. Я сразу догадался, что ты парень пробивной, и тебя не остановить ищейком или солдатом. Конечно, я послал за вами отряд, но больше для проверки твоих способностей. И ты меня впечатлил. У тебя не так много вариантов, дарниц. Первый, ты просто уйдешь, куда глаза глядят. Можешь заниматься чем угодно. Но я плохо представляю, что ты можешь делать лучше, чем убивать. Второй, ты будешь служить мне. Твои навыки всегда нужны при дворе. У меня много нерадивых слуг. Моему королевству досаждают банды из срединных земель. А иногда, по секрету тебе скажу, приходится даже с северными соседями разбираться. Открыто выступать я против других королей не могу. А вот прибить тайно парочку их советников, так это запросто. Смекаешь? Лоренс заговорчески подмигнул Эльдагару. «Деньгами и хлебом не обижу. У тебя будет все самое лучшее. Оставь свой хлеб при себе пока», — спокойно ответил эльф. «Наверное, ты прав, Мдох. Вряд ли эльф сможет причинить вред своему сородичу. Скажи, где находятся другие артефакты Каридина?» Хм. то есть ты не против поработать на меня? И тебе нужны старые игрушки твоего папочки? Здорово! Король победно улыбнулся. «Другой разговор. Первый клинок находится у владыки севера. Он с ним не расстается. Даже спит с ним чаще, чем с женой. А второй находится далеко на востоке. Там уж не мой союзник обожает всякие странные мечи. А вот насчет маски я ничего не знаю. Скорее всего, она не попала в руки наших предков. Доволен? Более чем. А теперь будь так добр». «Верни мне яйцо и давай спустимся вниз. До моего выступления остались считанные минуты, а я должен переодеться». Король протянул левую руку. «Чтобы ты засунул его в Варден», — усмехнулся Эльдогар. «Почему бы и нет? Вчера, вот говорят, одна как раз появилась в городе. Было бы неплохо, если бы ты ее поймал и привел ко мне. считая это своим первым заданием. Вот как значит». Древний резко схватил короля за протянутую кисть и с силой сжал. Кости захрустели, потекла кровь, пара пальцев упали на каменный пол площадки. Король изумленно посмотрел на них и раскрыл рот в немом ужасе. Он находился под действием наркотика и не совсем понимал, в какой реальности находится, а все болевые ощущения сильно снизились. Эльдогар пнул его, и король отлетел к лестнице. «Да как ты смеешь поднимать руку на короля, ублюдок?» Заревел он и скинул правую руку. На его указательном пальце зловеще мигнуло изумрудное кольцо. «Умри!» – воскликнул король, и Эльдогар увидел, как из артефакта появилась длинная тень. Она приняла призрачные очертания длинного сухого пальца. Это была самая настоящая магия мертвых. Эльф ринулся к лежащему королю, но тут призрачный перст коснулся его тела, и Лоренс довольно рассмеялся. «Ты труп! Труп!» – закричал он. Эльдагар почувствовал лишь холодное прикосновение смерти, подобное тому хладу, что преследовал его в каменной могиле. И ничего не произошло. «Я живой, но иначе», — пояснил Эльдагар и склонился над удивленным Лоренцем. Одним движением он снял корону с короля и надел ее себе на голову. «Не может быть! Это заклинание не оставляет никого в живых! Мне его подарил сам Нихураш из Орстака! Так бывает!» Меланхолично заключил эльф и оторвал королю вторую кисть. Снял кольцо и убрал его себе в заплечный мешок. Затем он схватил Лоренца за шиворот и потащил по лестнице. Кровавые ручьи стекали по ступеням. «Куда ты меня тащишь, чудовище?» – завопил король. «К твоему народу. Они же ждут твоего появления. Хотят услышать твою речь», – ответил Эльдогар. «Я недолго думал над твоим предложением». Как ты уже догадался, мой ответ просто и понятен. Нет. Но звездный закон. Он действует только на дарнийцев и тех, кто имеет в себе их кровь. Во мне ее уже нет. Ты сам сказал, что я не могу существовать. Я просто твой самый страшный кошмар из сна. Смирись. Ты умрешь позорной смертью, а твой город падет. Все твое королевство рухнет в ближайшие годы, и твой народ покинет эти земли. «Ты не посмеешь, чудовище!» Перед башней уже столпилась огромная толпа. Люди ждали праздничного салюта и выступления своего короля. Некоторые были уже сильно пьяные и еле держались на ногах. В толпе царила самая настоящая атмосфера благополучия и праздника. Эльдагар пинком выломал дверь, ведущую на балкон. Вокруг загорелись магические кристаллы, словно по волшебству. эльф подтащил упирающегося короля к парапету. В спальню короля уже ломились слуги и воины, но баррикада из мебели не давала им ворваться раньше времени, и даже если бы у них это получилось, то их ждала бы только верная смерть. «Вот ваш король!» Эльдагар сорвал с Лоренца халат и схватил его за голову. «Узрите, смертные! Ваш час пробил! Бегите, пока можете! Да здравствует праздник темной луны!» С этими словами он выпустил когти, и тело короля затряслось на его вытянутой руке. В толпе прокатились крики ужаса. Кто-то упал в обморок. Эльдогар не видел лиц. Для него толпа была просто серой живой массой. Эльф подержал дергающееся тело несколько секунд, а затем швырнул мертвого короля через парапет, и оно с громким шлепком ударилось о каменную мостовую. И в этот же миг позади древнего раздался громкий, душераздирающий вопль. Эльдогар не стал возвращаться. Он знал, что Рантиэль умерла. Алый свет маяка погас, и на площади началась давка. Эльдогар же убрал меч и прыгнул на стену башни. У него были считанные секунды, чтобы покинуть башню и оказаться на скале. Раздался сильный взрыв, и высокое строение начало крениться прямо на людей эльдагар побежал еще быстрее и в самый последний момент сделал просто невероятный прыжок. Зацепился за торчащий камень и начал подниматься по скале. Башня с шумом рухнула на площадь, но эльдагар уже спрыгнул на крышу другого здания, что стояло рядом, и прокатился по глиняной черепице. Он упал с высоты нескольких метров и оказался во внутреннем дворе замка. На него с удивлением взирали несколько десятков солдат, но маски были уже сброшены. В городе шла настоящая резня. Король мертв, маяк уничтожен. Эльдогар вынул меч из ножен и ринулся к воротам. Ему нужно было пробиться наружу, но перед этим необходимо устроить диверсию, не входившую в первоначальные планы. Эльф прекрасно помнил карты замка, поэтому снес двух стражников с ног и стремительно начал подниматься по широкой лестнице к круглой башенке, где находилось управление мостом. Его пока не успели поднять, так что Эльдагар воспользовался хаосом и оказался внутри. Здесь стояли несколько человек в доспехах, совершенно не понимающие, что делать и ждущие приказов от руководства. Древний сразу же пронзил одного из них и рубанул крест на крест другого. Третий бросился в окно, предпочитая переломать конечности, чем умереть от клинка. Механизм оказался более сложным, чем думал Эльдагар. Несколько цепей, блокировки, огромное колесо, несколько ручек. Так как разбираться во всем этом не было смысла, эльф принялся крушить все подряд. Эльфийский меч звенел об человеческую сталь, кромсал дерево. Где-то пришлось рвать когтями, но дело было сделано. Весь механизм превратился в груду искореженного металла и дерева. Теперь ворота и мост нельзя было поднять. А значит тому, кто выберется из-под башни, будет открыта дорога к самым вкусным богатеям города. Теперь предстояло покинуть замок по этому самому мосту. Эльдогар думал, что на него будут нападать стражники, но нет. Они просто бежали в замок, не зная, что делать. На Эльдогара они вообще не обращали внимания, так что он просто шел вперед, держа клинок наготове. Лишь пару раз на него налетали воины, явно узнавшие в нем убийцу короля. Но и они быстро падали на землю от нескольких точных ударов эльфийского меча. На самой же площади царил настоящий ад – Люди метались в панике, ища укрытия. Стоял сильный крик, истошные вопли доносились отовсюду. И во всей этой кутерьме шла самая настоящая битва. Гномы с окровавленными мечами и топорами вершили свое собственное правосудие. Их бои со стражниками шли по всему городу. Мертвые тела в доспехах были разбросаны повсюду. Эльдогар перешагивал через них, не обращая внимания на зов раненых о помощи. Дело было сделано. «Сейчас нужно покинуть город». Эльф получил все, что хотел. И его месть свершилась. Король мертв. Гномы грабят сокровищницу на улицах Хаос. Эльдогар узнал, куда идти дальше. Север. Тамошний король носит его меч. Цель ясна и понятна. «Это же ты!» К Эльдагару подскочил здоровенный гном с окровавленным топором и бородой. «Тут за поворотом нас сильно прижимают солдафоны. Поможешь?» Эльдагар молча посмотрел на коротышку. Время позволяло, тем более, что это все равно по пути. Веди. На соседней улице шла самая настоящая война. Крупный отряд городской стражи в полных латных доспехах действительно теснил полтора десятка красных топоров. На земле уже лежала целая куча трупов, что с одной стороны, что с другой. Эльдогар молча напал на врагов сзади. Меч засверкал, и кровь полилась рекой. Пока противник понял, что ему зашли в тыл, эльф успел убить троих. Весь его доспех почернел от вражеской крови. А сам Эльдагар внезапно начал чувствовать нечто странное. Его движения становились настолько самостоятельными, что он даже не успевал ловить себя на мысли, что направляет оружие. Доспех будто сражался за него сам, и его было не остановить. Эльф решил отдаться этому необычному чувству и мгновенно потерял вообще какой-либо контроль над собственным телом. Он просто смотрел за всем, что происходит, и ничего не мог поделать. «Нет, нет, хватит!» – пытался закричать он, но ни один звук не сорвался с его плотно сжатых губ. Доспех продолжал убивать, и делал он это самым изощренным способом. Его стиль боя отличался особой кровожадностью. Если эльф придерживался практики «один удар, один труп», то доспех ее совсем не разделял. Много ударов, много крови. Никаких протыканий, только отсечения конечностей и голов. В валых брызгах доспех словно принимал кровавый душ. «Хватит!» Эльдогар попытался дернуться, чтобы осадить доспех, но вместо этого внезапно вылетел из тела. Теперь он стоял посреди горы тел и видел все со стороны. Доспех не унимался и продолжал свою жатву. «Наконец-то!» – раздался знакомый женский голос. «Куда ты пропадал? Я давно искала тебя!» Эльф повернулся и увидел висящую в воздухе женскую фигуру в черном лакированном платье. Ее лицо было смазано, как и во все предыдущие встречи. «Я не спал», – ответил Эльдогар. «Как проснулся, так больше и не смог уснуть. Но сейчас произошло нечто странное. Тебя вышвырнуло из собственного тела?» Женщина подлетела поближе и приземлилась рядом с ним. «Твое сознание уснуло, и доспех перехватил контроль?» «Как видишь, Эльдогар недовольно сжал кулаки. Я не понимаю, что происходит. Тысячу лет назад случилось то же самое», — вздохнула незнакомка. «Ты не помнишь?» «Конечно, нет». «Погоди, ты хочешь сказать...» Эльф застыл в ужасе. «Что в Белой Башне со мной случилось это?» «И я...» Смотри. Женщина вытянула руку, и Эльдогар увидел, что доспех покончил с солдатами и перебросился уже на гномов, своих союзников. Те громко кричали, пытаясь достучаться до него, но все было тщетно. Эльф уже кромсал и терзал тела красных топоров. «Я напал на своих же». Эльдогар опустил руки. «Ты убил много людей на той лестнице и в залах памяти и тишины. Их кровь, словно ручей, стекала до самого первого этажа. Но потом...» «Ты была там», — понял Эльдагар. «Ты Дарника. «Да, я хорошо тебя знала». «Кто ты?» — воскликнул Эльф. «Никто. Того имени больше нет», — холодно ответила незнакомка. «Когда он остановится?» Эльдогар имел в виду доспех. «Не знаю. Он будет убивать, пока не наестся досыта, а затем заляжет в укромном месте и уснет. Ты снова проснешься внутри него и получишь полный контроль». «Почему я не помню прошлого перевоплощения?» «Потому что оно сильно шокировало тебя. И нас тоже. Хватит. Скажи мне, что произошло там. Скажи!» Чуть ли не закричал Эльдогар. «Ты в действительности так хочешь это знать?» «Да. Ты убил собственную мать, Эльдогар».